Глава вторая. Я очнулась от качки и запаха моря, и от того, что кто-то трёт меня за плечо с крепучим голосом, взывая издалека. Элиза. Элиза. А ой, рано. Зайна, Зайна. Элиза открыла глаза. Слишком чёткие и странные были ощущения: море, влага, шершавое дерево у локтя. Я лежала на матрасе, на шёлковой, скользкой простыне. Старая женщина, стащив с меня толстое одеяло, трясла за плечи, плакала и чего-то хотела. «Зайна! Гальдо! Элиза! Зайна!» «Я не понимаю, что она говорит. Совсем не понимаю. Она хочет, чтобы я встала?» Я села с большим трудом. Боль в затылке каталась с горячим игольчатым шаром. Слух возвращался. Звуки стали резче, ближе и страшнее. Крошечная... 2 на 3 деревянная клетушка, узковатая полка-кровать, окна нет. Сундуки или короба с топкой. Отдельно один большой деревянный, окованный медными полосами ящик. На нём мягкое рухлядь. На стене крепятся два кованых подсвечника с горящими свечами. Старуха продолжала меня трясти и тянуть, но я читала книги о попаданках. Изредка Серёжа считал их низкопробным чтивом и смеялся, если видел у меня в руках книгу в мягкой обложке. Мне приходилось убирать их с глаз. Но сейчас осознание собственного попаданства пришло сразу. И это не потому, что место странное, а потому что я помню момент убийства там, дома. Совершенно отчётливо помню, как засыпала, уплывала в темноту и покой. И яркую вспышку света перед окончательной темнотой тоже помню. Сейчас мы плыли Это явно судно. Меня качает, и я не понимаю, что хочет женщина, куда тянет. Но мир не мой. Тёмная касса стекавшая по почти детскому плечу, по тонкому шёлку белой сорочки, лучшее тому подтверждение. И ложится кровь, подтекающая из-под двери. Это именно кровь. Её запах вплетается в запахи моря и горящих свечей. Тогда в первые минуты я не размышляла так долго. Не вспоминала слова типа ток-шоу, розыгрыш обман. Всё и так было слишком очевидно. Я просто приняла это как данность. Это другой мир. Я попаданка. Там за дверью идёт бой. Я хочу выжить. За дверью слышались хрипы, глухое хеканье и удары металла о металл. Вот кто-то врезался в дверь, так что дерево затрещало. Старуха прижалась ко мне, и я ощутила кисловатый запах старческого немытого тела. Близко увидела морщины, крошечные неопрятные комочки слизи в уголках старческих глаз. Чуть поблёскивал на щеке след сбежавшей слезы. Внезапно женщина оттолкнула меня, засуетилась, схватила с сундука трепё и начала натягивать на меня прямо на тонкий шёлк ночной сорочки, платье. Толстый зелёный бархат, жёлтое шитьё. Тускло поблескивает в свете мелькающих огоньков свечи. Неляпкая шнуровка с боков. Зато мне становится теплее. Я всё ещё не могу решиться подать голос, но мне кажется, что она сразу поймёт. Тяжёлое влажное сукно, плащ, меховая опушка и металлическая застёжка под подбородком. На ноги мне она с трудом сгибаясь натягивает что-то вроде вязаных гольфов и кожаные грубые башмаки без завязок, без шнурка. Одежда сидит на мне так, как будто я всю жизнь носила такое. И там на сундуке под грудой тряпья обруч. Старуха судорожно надевает мне его на голову и встаёт впереди меня, лицом к двери, складывает руки под подбородком и бормочет что-то невнятное, молится. Дверь не слишком крепкая, разлетается щепой под ударами. Топор, секира. Не знаю. Отпихнув ногой тело, в комнату валивается огромный мужик. Косы по бокам лица сплетены в косицы, на них металлические колечки. Они тихо позвякивают, и я равнодушно удивляюсь, что слышу этот слабый звон. Борода, металлические бляхи на одежде и высокие железные наручи. На руках кровь, уже подсыхающая, и свежие кровоточащие царапины. Остаток двери висит наискось на одной петле. У него совершенно безумные глаза. Взгляд бегает по стенам, полу, останавливается на старухе. Он дышит шумно, отфыркиваясь, как будто вынырнул из воды. Всё это длится какие-то доли секунды, а потом он резко хватает женщину за руку, дёргает на себя, и я вижу, как из её спины, на уровне пояса, на мгновение высовывается хищно блестящая сталь, смазанная ровной кровавой плёнкой. Я не могу даже заорать от страха. Серая безразличие опускается на меня плотным покрывалом, и крепко пеленает мозг и тело. К запаху моря и крови примешивается резкий запах нечистот. А у меня лениво не торопливо текут мысли, не имеющие никакого отношения к моей жизни и смерти. Он повредил ей кишечник. А женщина всё ещё жива. Она слабо ворочается на полу, скребёт костлявыми, немощными пальцами по доскам, по огромным сапогам убийцы, и хрипло захлёбываясь, твердит одно слово: "Райга". Райга. Райга. Отпихнув её ногой, как вещь ненужную и неопасную, он подходит ко мне и грубо грязной рукой берёт меня за подбородок, задирает голову и смотрит в глаза. Он закрывает от меня свет, я не вижу его лица, совсем не вижу. Райга. Я слышу вопрос в его голосе. Красивый голос, глубокий и бархатный. Райга. Я понимаю, что он злится. Но мне так хорошо и безразлично в сером коконе. Убийца резко толкает меня, и я падаю. Кажется, что где-то далеко, не у меня, течёт кровь из пореза. Это непонятно. Боль от удара и падения совсем слабая, и я почти счастлива, что можно не выбираться из кокона. Он хватает меня за волосы, коротко замахивается мечом, и после сильного рывка я лечу на пол, а тёмная коса, остаётся у него в руке, и мне на лоб и щёки падают свободные короткие пряди, щекотно. Я неловко пытаюсь встать, но он резко бьёт меня ногой в бедро, и я снова испытываю тиху радость, боль где-то там, далеко, не со мной. Поблескивает на прикроватном коврике обруч, слетевший с моей головы, впитывается в пыльный ворс кровь, что набежала из-под тела старухи. В дверь клетушки заглядывает кто-то и окликает великана Сабир, баруга крига, кайрак. Убийца что-то отвечает, а я лежу свернувшись калачиком и испытываю полный покой, тёплый и уютный. И я ни за что не покину свой кокон. Пришедший кивает на меня. Райга? Ещё один резкий удар в бедро, и я забиваюсь в щель под койкой. Дагра. И оба смеются. А я лежу под койкой и смотрю в стеклянные глаза мёртвой старухи.